и как ювелирно сработал, не хуже, чем в тот раз с дуэлью. Расчет был прост и безошибочен. Занимай пост у гостиницы Уинтер Квин и спокойно жди себе, пока глупый мотлёк Эразм на свечку прилетит. Тут тебе ни Москва, ни Сыскной, ни жандармов. Бери р а с т а Фондорина голыми руками и концы в воду. Уж не Зуровли... И есть тот самый Франц, про которого Дворецкий поминал. О, гнусные конспираторы! Кто у них там главный, Зуров или Бежецкая? Похоже, все-таки она. Эрас Петрович поежился, вспомнив события минувшей ночи и жалобный вскрик, с которым рухнула застреленная Амалия. Может, ранена? Не убита? Но тоскливый холодок под сердцем подсказывал, что убита. Убита прекрасная царица. И жить Фондорину с этим тяжким грузом до конца своих дней. Правда, вполне возможно, что конец этот совсем близко. Зуров знает, кто убийца. Видел. Наверняка уже охота идет по всему Лондону, по всей Англии. Но почему Зуров... упустил его ночью, дал уйти. Пистолета в руке испугался? Загадка. Однако была загадка и по замысловатей содержимое п о р т ф е л ь Долгое время Фондорин никак не мог взять в толк, что означает таинственный список. Сверка показала, что записей на листках ровно столько же, сколько писем И все данные совпадают. Только кроме числа, указанного в письме, Бежецкая дописывала еще и дату получения.